брендон сандерсон архив бури света книга третья давший клятву том второй читает актер станислав федорчук часть третья истине дерзя возлюбите истину далинар шалан каладин Аделин. глава 58. «Тяготы. Будучи ко мне стражем, я всю жизнь стремлюсь к самопожертвованию. Я втайне боюсь, что это путь труса. Легкий способ уйти». Из ящика 29.5 Топас Облака, которые обычно собирались у основания плато Уритеру, сегодня отсутствовали, что позволило Далинару спокойно разглядывать бесконечные скалы над которыми взгромоздилась башня. Он не увидел земли, скалы тянулись, словно уходя в бесконечность. И даже так князь с трудом представлял, насколько высоко в горах они находятся. Письмоводительницы Навани могли измерять высоту, каким-то образом используя воздух, но их цифры не утолили его жажду. Далинар хотел увидеть. «Неужели они на самом деле выше облаков, простирающихся над расколотыми равнинами? Или облака здесь в горах летели ниже?» «На старости лет ты стал весьма склонен к размышлениям», — удивился он, ступая на одну из платформ клятвенных фрат Нава не держала его за руку, а Таравангиан с Адратагией неспешно поднимались по уклону позади них. Пока они ждали, Нава не посмотрела ему в глаза. «Тебя все еще тревожит последнее видение?» Он думал не об этом, но все равно кивнул. В самом деле, князь беспокоился. Вражда. Пусть буря отец и вернулся к прежнему самоуверенному поведению, Даленор не мог выкинуть из головы воспоминания о том, как могучий спрен скулил от страха. Навани ясно, внимательно выслушали его отчет о встрече с темным богом, но решили, что не будут делать его достоянием широкой публики. «Возможно, — сказала Навани, — честь каким-то образом запланировал и это событие». Далинар покачал головой. «Вражда был настоящим. Я действительно с ним общался». «В этих видениях можно взаимодействовать с людьми просто», «Не с самим всемогущим?» «Это потому, что, согласно твоей теории, всемогущий не сумел создать полноценное подобие Бога». «Нет, Навани, я видел вечность, божественную беспредельность». Даленор содрогнулся. Они решили на время отказаться от видений. Кто знает, с какой опасностью можно столкнуться, перенеся чей-то разум, и тем самым открыв его для воздействия вражды. «Ну, а кто знает, на что он способен повлиять в реальном мире?» — осознал Далинар и вновь вскинул голову. В бледно-голубом небе полыхало раскаленное до бела солнце. Странно, что, оказавшись над облаками, он не стал видеть дальше. Таравангиана и Адратагия наконец-то прибыли. За ними следовала странная, коротко стриженная связывательница потоков. Мало-то. Охранники Даллинора поднялись последними. Реал отдал ему честь. Опять. «Сержант, не надо салютовать каждый раз, когда я на тебя смотрю», — сухо проговорил Далинор. «Сэр, просто я очень стараюсь». Темнокожий солдат с обветренным лицом отсалютовал еще раз. «Не хочу получить выговор за неуважение». «Реал, я не упомянул твоего имени». «Да все поняли, светлорд». «Надо же». Реал ухмыльнулся, и Далинар взмахом руки велел ему открыть большую флягу, а потом принюхался, не пахнет ли алкоголем. «На этот раз все чисто? Безусловно! Вы же меня в прошлый раз отчитали. Просто вода!» «А спиртное ты держишь...» «Во фляжке, сэр!» — доложил Реал. «В правом кармане брюк. Но не переживайте, он застегнут на все пуговицы...» И я совершенно забыл, что фляжка там есть. Обнаружу ее случайно, когда дежурство закончится. Не сомневаюсь. Далинар взял Навани под руку, и они пошли следом за Адратагией и Таравангианом. «Мог бы поручить кому-то другому охранять тебя», — прошептала Навани. «Этот жирный солдат выглядит неуместно». «На самом деле он мне нравится», — признался Даллинар. «Напоминает одного друга». Из былых времен. Пункт управления в центре платформы выглядел так же, как остальные. Мозаика на полу, замочная скважина механизма в изогнутой стене, но под ногами узоры в виде глифов на певазари. Это здание было идентичным тому, что располагалось в тайлине, и механизм врат, будучи задействованным, должен был поменять их местами. «Десять платформ здесь, десять...» 10 рассеяны по миру. Глифы на полу указывали, что существовал какой-то способ перемещения из одного города в другой напрямую, без визита в Уритеру. Они еще не разобрались в этой системе, и пока что каждые ворота работали только в паре с соответствующим двойником, для чего сперва их надо было открыть с обеих сторон. Навани отправилась прямиком к контрольному механизму. Малата присоединилась к ней, наблюдая, как Навани возится с замочной скважиной. Та располагалась в центре десяти лучевой звезды на металлической пластине. «Да», — пробормотала Навани, заглянув в какие-то заметки. «Механизм такой же, как тот на расколотых равнинах. Поворачивать надо вот это». Она что-то передала в Тайлен через даль перо, а потом вынудила всех снова выйти наружу. Миг спустя здание вспыхнуло, буресвет разошелся от него кольцом, словно после образ горящей головни, которые взмахнули в темноте. Потом из двери показались Каладин и Шалан. «Сработало!» — пылка воскликнула Шалан, выскочив наружу. В противовес ей Каладин вышел спокойным и твердым шагом. «Перенос контрольных зданий, а не платформ целиком, должен сэкономить нам буресвет». — До сих пор, — объявила Навани, — мы для каждого переноса запускали клятвенные врата в полную силу. Подозреваю, это не единственная ошибка, которую мы сделали в связи с этим местом и его устройствами. Так или иначе, теперь, когда вы двое открыли тайлинские врата на том конце, мы сумеем ими пользоваться, когда захотим. С помощью сияющего, разумеется. — Сэр, — обратился Каладин к Далинару. Королева готова. Встреча с вами. Таравангия, Навани, Адратагия и Малата вошли в здание, а шалан начала спускаться по уклону, чтобы вернуться в уритеру. Далинар взял Каладина за руку, когда тот направился следом. Полет впереди бури прошел хорошо? Спросил Далинар. Сэр, никаких проблем. Уверен, это сработает. Значит, со следующей бурей. «Отправляйся в Холинар, солдат. Я рассчитываю, что ты и Адалин убережете Эллокара от опрометчивых поступков. Будь осторожен. В городе происходит что-то странное, и я не могу позволить себе потерять тебя. Да, сэр! Пока будете лететь, помаши землям вдоль южного рукава реки Смертоносной. Возможно, паршуны их уже завоевали» но вообще-то они принадлежат тебе, э, сэр. Каладин ты осколочник, это дает тебе по меньшей мере четвертый дан, то есть титул с земельными владениями. Элокар подыскал тебе красивый участок у реки, что вернулся к короне в прошлом году в связи со смертью Светлорда, у которого не было наследников. Не такой большой, как некоторые, но теперь он твой». Каладин выглядел потрясенным. «Сэр, на этой земле есть деревни?» «Шесть или семь. Один город, достойный внимания. Река — одна из самых полноводных в Олеткаре. Она не пересыхает даже в Средмирье. И там проходит хороший караванный маршрут. Твоей родне там понравится». «Сэр, вы же знаете, я не хочу этих тягот». Если ты хотел жить, будучи ничем не обремененным, не стоило произносить клятвы, напомнил Далинар. Нам такие вещи выбирать не приходится. Просто позаботься о хорошем управляющем, мудрых письмоводительницах и каких-нибудь надежных мужчинах пятого и шестого данов, чтобы руководить городами. Лично я сочту нас, включая тебя, счастливчиками. «Если, в конце концов, мы по-прежнему будем иметь в своем распоряжении обременяющее нас королевство». Калдин медленно кивнул. «Моя семья в северном Олеткаре. Теперь, после того, как я отработал полеты с бурями, смогу отправиться за ними, когда вернусь из миссии в Холинар. Открой эти клятвенные врата, и в твоем распоряжении будет столько времени, сколько пожелаешь». — Лучшее, что ты можешь сделать для своей семьи прямо сейчас, — это уберечь Олеткар от падения. Согласно донесениям, полученным через даль перья, приносящие пустоту медленно продвигались на север и захватили большую часть Олеткара. Релис Рутер пытался собрать оставшиеся силы Олетти в сельской местности, но сплавленные сильно его потрепали и отбросили к Гердезу. Однако гражданских, приносящие пустоту, не убивали. Семья Каладина была в относительной безопасности. Капитан побежал вниз по уклону, а Далинар проводил его взглядом, размышляя о собственном бремени. Когда Элокар Адалин вернутся из миссии по спасению Холлинара, надо будет разобраться с указом Элокара о назначении великого короля. Он все еще об этом не объявил даже великим князьям. Часть Далинар знала, что ему просто следует пойти до конца, назначить Адалина великим князем и отречься от престола. Но он тянул. Это обозначило бы окончательный разрыв между ним и его родной землей. По крайней мере, сперва он поможет вернуть столицу. Далинар присоединился к остальным в контрольном здании, потом кивнул Малоти. Она призвала осколочный клинок и вставила в скважину. Металл пластины сдвинулся, потек, повторяя форму клинка. Они проводили испытания. Хоть стены зданий были тонкими, острие осколочного клинка не высовывалось по другую сторону. Оружие плавилось, превращаясь в часть механизма. Мало то надавило сбоку на рукоять клинка, внутренняя стена контрольного здания повернулась. Пол под мозаикой начал светиться и сделался похожим на витражное стекло. Она остановила клинок в нужном положении, и после вспышки бури света они прибыли на место. Далинар вышел из маленького здания на платформу в далеком Тайлине, порту на западном берегу Большого Южного острова вблизи мерзлых земель. Здесь платформу вокруг клятвенных врат превратили в сад скульптур, но большинство из них теперь разбили или сбросили с постаментов. Королева фэн ждала возле подъема на платформу со своими прислужниками. Наверное, Шалан посоветовала ей ждать там, на случай, если перемещение только комнат не сработает. Платформа располагалась в высокой части города, и у Даленера перехватило дыхание от представшей его взору картины. тайлен расположился в горах, как и Харбранд, упираясь задней частью в горный хребет, который защищал его от великих бурь. Хотя Далинар никогда раньше здесь не бывал, он изучал карты и знал, что вблизи от центра Тайлина есть участок, который называют Древним округом. У этой приподнятой части была особенная форма, которую скалам придали резчики тысячелетия назад. С той поры город рос вокруг Древнего округа, Район под названием Низкий округ ютился около камней у основания стены на западе, широкой и приземистой, идущей от скал по одну сторону от города к предгорьям по другую сторону. Выше и позади древнего округа город расширялся, выстраивая серию ярусов, похожих на ступеньки. Это были верхние округа, которые завершались величественным королевским округом на самой макушке. Он включал дворцы, особняки и храмы. На этом уровне располагалась и платформа клятвенных врат. На северном краю города, близко к утесам, у подножия которых простирался океан. Когда-то это место выглядело потрясающе, благодаря своей великолепной архитектуре. Сегодня Далинар замер по другой причине. Десятки, сотни зданий были повреждены. Целые районы превратились в руины когда буря-бурь развалила высокие строения и обрушила на соседние дома. Один из самых славных городов Рошара, известный своим искусством, торговлей и отличным мрамором, был разбит, словно обеденное блюдо, которое уронило неразивое горничное. По иронии судьбы, множество более скромных зданий в основании города, в тени стены, выстояли под натиском бури. Но знаменитые тайлинские доки находились за пределами этого укрепления на маленьком западном полуострове перед городом. Этот район некогда был плотно застроен, скорее всего, складами, тавернами и лавками. Все из дерева. Все строения полностью сдуло ветром. Остались только исковерканные обломки. «Буря, отец!» Неудивительно, что Фэн противилась его отвлекающим призывам. Большую часть этих разрушений вызвала первая, самая сильная буря-бурь. тайлен был особенно уязвим, поскольку стихию, пришедшую с запада через океан, не ослабила никакая земля. Кроме того, многие дома выстроили из дерева, особенно в низких округах. Роскошь, доступная местечку вроде Тайлина, который до сих пор ощущал великие бури лишь в слабой степени. Буря-бурь приходила вот уже пять раз, хотя ее последующие появления были, к счастью, слабее первого. Даленор медлил, обозревая вид, прежде чем повести своих людей туда, где на уклоне ждала королева Фен, столпой письмоводительниц, светлоглазых и охранников. Также присутствовал ее принц-консорт Кмакл, пожилой тайленец с усами и бровями, одинаково не спадающими вдоль лица. Он был в жилете и шапке, а в качестве письмоводительниц его сопровождали две ревнительницы. Фэн, негромко проговорил Далинар, мне жаль. Похоже, мы слишком долго жили в роскоши, ответила королева, и он на миг изумился ее акценту. Видения его не было. Помню, ребенком я тревожилась, что люди из других стран узнают, как у нас хорошо, с мягким климатом приливов и ослабленными бурями. Я полагала, что однажды нас поглотит поток иммигрантов. Она повернулась к своему городу и негромко вздохнула. Какой же была здешняя жизнь? Далинар попытался представить себе, каково жить в домах, которые не напоминают крепости, в строениях из дерева, с широкими окнами, с крышами, которые нужны лишь в качестве укрытия от дождя. Он слышал шутки о том, что в Харбранте надо повесить снаружи колокольчик, чтобы узнать, когда начнется великая буря, потому что иначе ее можно пропустить. К счастью для Таравангиана, его город был расположен слегка к югу, и это предотвратило подобный масштаб разрушений. Что ж, давай прогуляемся. Фэн взяла себя в руки. «Думаю, несколько мест, на которые стоит поглядеть, еще целы.